Глава семнадцатая. Пуаро объявляет об отъезде. Мисс Ливингстон ввела гости и объявила: "Мистер Эркуль Пуаро". Как только она удалилась, Пуаро закрыл за н е е дверь, сел рядом со своей дорогой миссис о л и в е р и чуть п о н и з и в голос сказал: "Я уезжаю. Вы что?" спросила миссис о л и в е р которую всегда слегка удивляло, каким образом Пуаро передавал информацию. Я уезжаю, отбываю, лечу в Женеву. Вы говорите так, будто вы ООН или ЮНЕСКО или что-то в этом роде. Нет, просто еду с частным визитом. У вас в Женеве слон? Ну можно взглянуть на это и так, возможно даже два слона. Я больше ничего не н а к о п а л а сказала миссис о л и в е р Даже не знаю, кому еще пойти, чтобы разузнать что-то еще. Кажется, вы упоминали, или это упоминал кто-то другой, что у вашей крестницы Сели есть младший брат. Да, кажется, его зовут Эдвард. Я его почти не видела. Помню, ся пару раз забирала из школы, но это было много лет назад. И где он сейчас? Учится в университете, кажется, в Канаде, или проходит там курс по машиностроению. Вы хотите отправиться туда и спросить его о чем-то? Нет, не сейчас. Просто мне нужно знать, где он сейчас. Но полагаю, он не был в том доме, где произошло то самоубийство. Уж не подумали ли вы, не подумали ли хоть на мгновение, что это его рук дело? То есть, что он застрелил обоих своих родителей? Знаю, мальчики иногда так делают. Они иногда очень с т р а н н ы е когда достигают определенного возраста. Его не было в доме, сказал Пуаро. Это я уже знаю из полицейских отчётов. Вы разузнали что-нибудь интересное? Вы выглядите таким возбуждённым? Да, я в некотором роде возбуждён. Я выяснил кое-что, что может пролить свет на то... Что мы уже узнали? Пролить свет на что? Теперь мне кажется, я смогу понять, почему миссис Бертон Кокс подошла к вам и попыталась сделать так, чтобы вы добыли ей информацию об обстоятельствах самоубийства р е в е н с к р о ф т о в Вы хотите сказать, что она не просто любит совать свой нос не в свое дело? Нет. Я думаю, у нее был какой-то мотив, и здесь, возможно, замешаны деньги. Деньги? Какое отношение имеют к этому деньги? Она достаточно богата, разве нет? Да, у нее есть, на что жить. Однако ее приемный сын, которого она считает своим родным сыном, знает, что был усыновлен, но похоже, ничего не знает о семье, в которой родился на самом деле. Похоже, что когда он достиг совершеннолетия, то написал завещание, вероятно, под давлением своей приемной матери. Возможно, ему просто намекнули ее друзья или какой-нибудь юрист, с которым она советовалась. Как бы то ни было, с наступлением совершеннолетия он мог почувствовать, что может оставить все ей, своей приемной матери. Предположительно, в то время ему было больше некому завещать свое имущество. Не понимаю. Как это связано с получением информации о самоубийстве? Не понимаете? Она хотела помешать его женитьбе. Если у молодого д э с м о н да есть девушка, если он в ближайшем будущем сделает ей предложение, как в наши дни делают многие молодые люди, они не будут долго ждать и обдумывать такое дело. В этом случае миссис Бертон Кокс не унаследует после него денег, поскольку брак лишит законной силы предыдущее завещание, и, вероятно, если д с м о д ж е н и т с я на своей девушке, то напишет новое завещание, оставляя все ей, а не своей приемной матери. И вы считаете, миссис Бертон Кокс не хотела этого? Она хотела найти что-нибудь, что помешает ему жениться на этой девушке. Думаю, она надеялась и действительно полагала, что мать Цели убила своего мужа, а потом застрелилась сама. Такое могло охладить пыл юноши. Даже если ее отец убил ее мать, это тоже был бы о с т у ж а ю щ и й фактор. Это могло довольно легко повлиять на юношу такого возраста, в ы з в а т ь в нем сомнения. Вы хотите сказать, что он мог бы подумать, что отец или мать целей убийца и у нее самой могут быть наклонности к убийству? Не так грубо, но основная идея, я думаю, могла быть такой. Но он же не богат, приемный сын. Он не знает имени своей настоящей матери и того, кто она такая, но похоже, что его мать актриса и п о п звезда сумела сделать большие деньги, прежде чем заболела и умерла. Одно время она хотела вернуть себе сына, но когда приемная мать не согласилась, она, наверное, много думала о своем мальчике и решила завещать свои деньги ему. Он унаследует их, когда ему исполнится двадцать пять, но до тех пор они лежат в Трастовом фонде, так что, конечно, миссис Бертон Кокс не хочет, чтобы он женился, или же ей нужно, чтобы он женился на ком-то, на кого она сможет оказывать влияние. Да, это кажется мне довольно логичным. Она ведь не очень приятная женщина, не так ли? Да, мне миссис Бертон не показалась очень приятной женщиной. сказал Пуаро. Вот почему она не хотела с вами видеться, не захотела, чтобы вы совались в это дело и выясняли, что она задумала. Возможно, согласился сыщик. Вы узнали еще что-нибудь? Да, я узнал всего несколько часов назад, когда мне позвонил с у п е р и н т е н д а н т Гароэй по другому мелкому вопросу. Но я спросил его, и он сообщил, что икономка, которая была уже в годах, очень плохо видела. Это имеет какое-то значение? Может иметь, сказал Пуаро и посмотрел на часы. Похоже, мне пора. Вам пора в аэропорт, чтобы успеть на самолет? Нет, мой самолет улетает только завтра утром, но мне нужно съездить сегодня в одно место. Хочется увидеть его собственными глазами. У дома меня ждет машина, чтобы отвезти туда. Что вы хотите увидеть? С некоторым любопытством спросил миссис о л и в е р Не столько увидеть, сколько прочувствовать. Да, это правильное слово. Прочувствовать и осознать, что за ощущение меня посетило.